Глава 20. Без компьютерщики. Персональным компьютером наступает конец. 15 лет назад компания «Майкрософт» достигла своей цели поселить персональный компьютер в каждом доме и на каждом рабочем месте. Я работал в «Майкрософт» в то время, и отношение к ним было типа «С этим мы закончили, все понятно, пора переходить к новой цели». Сегодня настольные компьютеры выносят на помойку, а в офисах их становится меньше. Большинство представителей нового поколения пользователей даже не обратят внимания на десктоп. О работе на нем и речи быть не может. Более того, на спад идут и продажи ноутбуков. В мире этого поколения настольных компьютеров не будет. Причина? Сегодня насчитывается 2 миллиарда обладателей смартфонов, а к 2020 году их число должно возрасти до 3 миллиардов человек. Задачи, которые люди решали при помощи персональных компьютеров, неуклонно перемещаются в смартфоны, за очень редкими исключениями. Этому способствуют большие дисплеи новых смартфонов, и тренд нарастает с новой силой. В свое время технологическая компания Advanced Micro Devices обещала разработать 100-долларовый ноутбук, чтобы сделать распространение высоких технологий еще более стремительным. Теперь вместо 100-долларового ноутбука у нас есть 100-долларовый смартфон. Новой целью станет снижение стоимости нового смартфона долларов до 10. Даже если этого не произойдет, смартфоны стали вездесущими с невиданной в истории скоростью. Они распространились намного быстрее, чем даже добыча огня. Сегодня человек взаимодействует со смартфоном гораздо чаще, чем с персональным компьютером. Мышь отживает свое, если уже не отжила. И даже ноутбуки и планшеты начинают выглядеть, как неуместно громоздкие смартфоны. У большей части поколения без компьютерщиков совершенно иной взгляд на точки соприкосновения с высокими технологиями. Это особенно заметно в развивающихся странах, где у людей никогда не было персональных компьютеров, а до появления беспроводной сети требовался модем, чтобы выйти в интернет. Совсем недавно 90% населения Индии не пользовались интернетом. Сегодня темпы развития высоких технологий в этой стране самые быстрые в мире, и она может резко расширить соответствующие рынки. По мере роста индийского среднего класса потребители этой огромной страны в корне изменят существующие представления о недорогих общедоступных персональных технологиях эпохи постперсональные компьютеры. В таких местах, как Индия, новый Windows стал Android. На самом деле, Android появляется на большем количестве дисплеев, чем это когда-либо удавалось Windows. По прогнозам компании Cisco, к 2021 году доля пользователей интернета в населении Индии подскочит с нынешних 28% до поражающих воображения 59%. Отказ от Windows Mobile означает, что в битве за рынок мобильных систем Microsoft выбросила белый флаг. Apple пытается закрепиться в Индии, но ее продукты слишком дороги для массового потребительского рынка этой страны, где обладателю среднего заработка и в голову не придет потратить 1000 долларов на iPhone X. Победа Android означает победу Google. Число использующих только мобильные устройства растет даже в США. В 2017 году Google объявила о достижении Android умопомрачительного показателя 2 миллиарда ежемесячных активных пользователей по всему миру. По данным исследования Pew Internet, 55% американцев выходят в интернет со своих телефонов, и 31% из них назвали этот способ доступа к сети основным. По данным портала «Статиста», годовые продажи персональных компьютеров, закрепившиеся было на уровне 300 миллионов единиц после многих лет снижения, вновь упали до 270 миллионов. Это значит, что и без того неважно себя чувствующим производителям ПК предстоят новые страдания. Замедлились даже продажи маков, занимающих топовую нишу рынка персональных компьютеров. Персональные компьютеры, в том числе и маки, по-прежнему широко используются в школах, но вне образовательной сферы они по-настоящему востребованы только среди тех, кто работает с тяжеловесными программами. Настольные компьютеры не слишком нужны даже для профессиональной фото- и видеообработки или монтажа полнометражных фильмов. Если автомобили прекрасно чувствуют себя И спустя более чем сотню лет с момента появления, то персональные компьютеры почти полностью утратили актуальность, едва дотянув до своего сорокалетия. От мобильности мы можем перейти к полному отсутствию устройств. На сцену выходит компьютеризация окружающей среды. Она началась с сервиса Alexa, предложенного Amazon, и продолжит расти на рынках развитых стран. Постепенно подобные устройства станут главным способом взаимодействия населения этих стран с технологиями. Однако в остальном мире стандарт мобильного устройства проживет, вероятно, значительно дольше, чем персональные компьютеры. Поколение бескомпьютерщиков влияет на маркетинг, учебный процесс и распространение грамотности в мире, не говоря уже о многом другом. Это значит, что приложения, на которые часто смотрят свысока, являются важным элементом нашего будущего. Мобильная реклама, к которой также относятся негативно, станет единственным важнейшим способом информировать людей о нужной им продукции. В США число бескомпьютерщиков и людей, использующих только мобильные устройства, неуклонно возрастает. По прогнозу исследовательской фирмы eMarketer, к 2020 году число американцев, использующих в интернете только мобильные устройства, составит примерно 41,5 миллион человек, что больше, чем 34,5% в 2017 году. Как будут поспевать за этим настольные компьютеры и ноутбуки? Никак не будут. Для значительного большинства людей в развивающихся странах, смартфоны станут первой компьютерной интернет-технологией. По данным отчета исследовательского центра Pure Research за 2014 год, большое число африканцев используют свои сотовые телефоны для отправки текстовых сообщений, фотосъемки и банковских операций, но еще больше тех, кто пользуется ими для доступа к медицинской информации картам, новостям политики, потребительской информации и социальным сетям. Поскольку цены на смартфоны в регионе составляют всего 30-50 долларов, за эти деньги уличного торговца можно купить устройство, которое обычно выходит из строя через несколько месяцев, все больше людей могут позволить себе воспользоваться этими бурно развивающимися технологиями. В Китае рост продаж смартфонов местного производства составил 73%. Лидер продаж в Бразилии – большая и недорогая модель Motorola Moto G за 260 долларов. Среди молодежной аудитории всего мира востребованы более элегантные, красивые и совершенные американские модели. Смартфоны полезны и в деле распространения грамотности. недавно юнеско выпустила доклад, описывающий революцию в чтении среди пользователей мобильных телефонов. В Эфиопии, Ганне, Индии, Кении, Нигерии, Пакистане и Зимбабве, где мало книг и много неграмотных, читать не умеют 20% детей и 34% взрослых. Люди стали читать чаще. Родители читают вслух детям, и те постепенно втягиваются и начинают читать сами. Как заявляет главный автор доклада ЮНЕСКО Марк Уэст, основной вывод этого исследования в том, что мобильные устройства помогают распространять, поддерживать и совершенствовать грамотность среди населения. Это важно, поскольку грамотность открывает дверь к судьбоносным возможностям и преимуществам. В Америке культура смартфонов уже серьезно повлияла на отношения между людьми, И это продолжится и впредь. Сегодня уже практически невозможно найти человека, у которого нет сотового телефона. Связаться с супругом или ребенком можно отнюдь не только телефонным звонком. Сейчас родители отслеживают перемещение детей через приложение Find My Friends на их iPhone и высылают Uber, чтобы привести их домой с вечеринки или отправить в гости с ночевкой. Уже сейчас становится больше родителей, предпочитающих присматривать за детьми при помощи приложения «Find Your Child», а не няни, и эта тенденция сохранится. Движение без компьютерщиков возглавляют миллениалы. По данным исследования, проведенного некоммерческой организацией IAB в партнерстве с Millward Brown Digital и Tremor Video, По сравнению со старшими поколениями, миллениалы предпочитают и лучше воспринимают контент малого объема. В исследовании отмечается, что у миллениалов находят отклик более короткие видео. И это следует иметь в виду, когда они являются целевой аудиторией рекламы. Брендам приходится ориентироваться в первую очередь на пользователей мобильных телефонов любой бизнес, не учитывающий этот фактор, обречен. IBM представила персональный компьютер публике в 1981 году на мероприятии, организованном с большой помпой в Нью-Йоркском отеле «Уолдорф Астория». Настольный компьютер был окном в будущее. Он способствовал рассвету малого бизнеса, помогал учиться и побудил многих начать писать. Что касается высоких технологий, в 2017 году, то налицо переход от большого к малому, от настольного компьютера к смартфону, от создания информации к ее впитыванию, от рекламы на ТВ к рекламе в смартфоне, от покупок до покупок на бегу, от денег в банке к деньгам в кармане, от фильмов на широком экране к фильмам на микроэкране. смартфоны изменяют жизнь на наших глазах. Возможно, в США это всего лишь микротренд, но во многих других странах мира единственной высокой технологией в распоряжении человека является персональный компьютер в кармане. Подобная перемена в этих странах не микротренд, а самая фундаментальная перемена за многие десятилетия».